Глава вторая. Московское царство. Святой царь Федор. Московский патриархат. Правление сына Ивана Грозного, царя Федора Ивановича, годы правления 1584-1598, русский народ впоследствии вспоминал как золотое время. Этот государь прославился крепкой верой, любовью к молитве, церковным службам и монашеству. Русская церковь прославила его как святого чудотворца, а в народе он снискал славу блаженного царя, к которому милости в Бог. Русские современники отмечали его высокое благочестие. Своими молитвами царь мой сохранил землю невредимой от вражеских козней. Он был по природе кроток, ко всем очень милостив и непорочен, и, подобные Иову, на всех путях своих охранял себя от всякой злой вещи, более всего любя благочестие, церковное благолепие и после священных иереев, монашеский чин и даже меньших во Христе братьев, ублажаемых в Евангелии самим Господом. Просто сказать, он всего себя предал Христу и все время своего святого и преподобного царствования, не любя крови, как инок, проводил в посте, в молитвах и мольбах с коленопреклонением, днем и ночью, всю жизнь изнуряя себя духовными подвигами. Монашество, соединенное с царством, не разделяясь, взаимно украшали друг друга. Однако Федор Иванович не только молился, но и занимался государственными делами, не передоверяя полностью бремя принятия важнейших решений кому-либо из вельмож, включая Бориса Годунова, брата Ксении, жены царя, своего рода премьер-министра при особе царя. В царстве Федора Ивановича русское царство добилось выдающихся успехов как во внутренней, так и во внешней политике. В 1589 году возобновилась Большая война со Швецией. Царь лично участвовал в победоносном походе к Ивангороду и Нарве. Успехи русского оружия привели к тому, что по Тявзинскому мирному соглашению 1595 года Россия вернула себе все земли, утраченные по итогам Ливонской войны в 1583 году. Это достижение имело не только политическое, но и религиозное значение. Из-под власти протестантской Швеции были освобождены обширные, исконно православные области. Вторая половина 80-х, 90-е годы XVI -го века стали временем мощного продвижения России в Сибири. Ермак, проложивший еще при Иване Грозном дорогу за Урал, провел разведку боем. При Федоре Ивановиче по его следам гораздо дальше пошли государевые воеводы, за которыми стояла не казачья ватага, а вся мощь православного царства. Они опрокинули неприятеля и закрепились в Западной Сибири, построив несколько крепостей. В частности, именно тогда были основаны Тюмень в 1586 году, и Тобольск в 1587 году. Движение православной России встречь солнцу к тихоокеанскому побережью по масштабу сравнимо с завоеваниями испанских и португальских конкистадоров в Новом Свете. Однако оно не сопровождалось массовыми кровавыми расправами с местным населением и массовым же порабощением аборигенов. Третий Рим двигался на восток, намереваясь предложить святое крещение всем, кто встретится ему на пути то есть всех сделать равноправными подданными царя, русскими ромеями, а не рабами. В 1591 году на южных границах России дала о себе знать старые угрозы. Крымский хан явился с громадными полчищами, направляясь к первопрестольной столице. В Замоскворечье был выставлен Гуляй-город, передвижная деревянная крепость на вазах. Русская пехота отстреливалась из-за деревянных щитов, а русская конница контратаковала крымцев с флангов. По воле царя русские люди совершили крестный ход с чудотворной донской иконой Божией Матери. фёдор Иванович усердно молился небесной заступнице земли русской, прося защитить город и всю страну христианскую. Затем образ Пресвятой Богородицы был помещен в храме-шатре во имя преподобного Сергия Радонежского посреди русского лагеря. День сражения вновь ознаменовался горячей молитвой государя, ободрявшего приближенных, причистая посрамит нечестивого хана. И крымцы сквозь русский заслон не прорвались, лишь понесли напрасные потери. Видя свою неудачу, под покровом ночи они покинули позиции и устремились вспять. Царь велел основать в память об этой победе монастырь во имя Донской иконы Пречистой Богородицы, ставший впоследствии одной из самых чтимых обителей России. Там был положен список с чудотворного образа. Россия не только добилась военных и политических побед, но и одержала настоящий триумф в сфере духовной. В 1586 году начались переговоры с иерархами православного Востока об учреждении в Москве Патриаршего престола вместо Митрополичьего. Наиболее вероятным инициатором этого предприятия являлся митрополит московский Дионисий Грамматик, отличавшийся большой книжностью, стратегическим мышлением и твердой волей. Дионисий занимал митрополитчью кафедру с 1581 по 1587 год. Именно в это время впервые прозвучала идея о воздвижении патриаршества в Москве. Идею горячо поддержал царь Федор, а довело до успешной реализации правительство Бориса Годунова. Восточные патриаршие кафедры в то время влачили жалкое существование. Притесняемые турками, они пребывали в состоянии хронической нищеты и ужаса перед расправой со стороны иноверных властей. Однако со времен существования Константинопольской империи они сохранили иерархическое старшинство над русской церковью по праву чести в церковных диптихах. Такое положение являлось анахронизмом. Церковь Третьего Рима должна была занять подобающее ей место во вселенском православии. Россия в лице светских и духовных властей оказывала братскую помощь бедствующим грекам, даруя ей мобильные денежные и иные пожертвования. Греческие патриархи понимали, что создание в Москве патриаршего престола будет сопровождаться дождем милости со стороны русского царя, Но это такой товар, который можно продать лишь однократно. Поэтому святое и великое дело создания новой патриаршей кафедры сопровождалось тяжелейшими переговорами, в ходе которых откровенно проявилось купеческое отношение греческих первых иерархов ко всему процессу. Тем не менее, в 1589 году российские светские духовные власти все же пришли к соглашению с греками. Патриарх Константинопольский Иеремия II, пребывавший тогда в Москве, провозгласил учреждение нового патриаршего престола и поставил святителя Иова в сан первого патриарха Московского и всея Руси. Создание московской патриаршей кафедры было закреплено официальным документом, уложенной грамотой, удостоверенной большой государственной печатью, печатями Иова и Иеремии, а также еще семьи архиереев, двух греческих и пяти русских. В текст грамоты вошла речь Иеремии, адресованная царю Федору Ивановичу, и среди прочего чрезвычайно важные слова «Воистину в тебе, благочестивом царе, Дух Святый пребывает. Прави и истина ваше благородное начинание, а нашего смирения и всего освященного собора того превеликого дела совершения» «Поне же убо ветхий Рим подейся опоринарьевую ересью, Вторый же Рим, и же есть Константинополь, Огорянскими горянскими внуц, и от безбожных турок обладаем, Твое же, о благочестивый царю, великое российское царствие, Третий Рим, благочестием всех при взыде, И вся благочестивое царствие в твое воедино собраса, И ты един под небесем христианский царь, Именуешься во всей вселенной» во всех христианах. Таким образом, константинопольский патриарх подтверждал преемство Третьего Рима от Второго, то есть продолжение бытия империи на российской земле. Теперь в Москве стала возможна симфония светской церковной власти. Царь и патриарх находились вместе в Третьем Риме, как некогда в Риме Новом. В 1591 году, В Москву была доставлена грамота Константинопольского собора, на котором решение Еремии о создании пятой православной патриаршей кафедры утвердили иные патриархи и множество греческих архиереев. Царствование Федора Ивановича стало для Третьего Рима эпохой поразительных успехов политических, военных и духовных. Русский летописец, завершая рассказ о правлении этого монарха, создает в его памяти несколько восторженных строк. «А царствовал благоверный, христолюбивый царь и великий князь Феодор Иванович тихо и праведно, и милостиво, безмятежно. И все люди в покое, и в любви, и в тишине, и во благоденстве прибышев то лето. Ни в которое лето, ни при котором царе в русской земли такие тишины и благоденства не бысть, что при нем» благоверном царе и великом князе Федоре Ивановиче в Сиаруси.